Зато и вырезать такую фигуру стоило немалого труда. ну ты все-таки вырезали. Он вечно глядел на подзеркальный столик, где стояла прелестная фарфоровая пастушка. Башмачки на ней были вызолоченные, платица слегка приподнята и подколота алой розой, а на головке красовалась золотая шляпа, а в руках пастуший посох. Ну, просто прелесть. Рядом с нею стоял маленький трубочист, черный, как уголь.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 «Да, да!» — ответила она. «Я согласна!» Трубочист пристально посмотрел на нее и сказал. «Моя дорога идет через печную трубу. Хватит ли у тебя мужества вскарабкаться со мной в печку и пробраться по коленчатым переходам трубы? Там-то уж я знаю, что мне делать. Мы заберемся так высоко, что нас не достанут. В самом же верху есть дыра, через нее можно выбраться на белый свет». И он повел ее к печке. «Как тут...»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 и разбился на три части. Спина так вся и отлетела прочь, а голова закатилась в угол. Оберунтер, генерал комиссар сержант Козлонок стоял, как всегда, на своем месте и раздумывал. «Ах, какой ужас!» — воскликнула пастушка. «Старый дедушка разбился на куски, и мы всему виною! Ах, я не переживу этого!» И она заломила свои крошечные ручки. «Его можно починить!» Стал утешать свою любимую трубочист. «Его отлично можно починить. Только не горчайся. Ему приклеют спину, а в затылок забьют хорошую заклепку. Он будет совсем как новый и успеет еще наделать нам много неприятностей». И дедушку починили. Он стал как новый, только кивать головой больше не мог. А пастушка и трубочист опять вскарабкались на столик, где стояли прежде. «Вот как далеко мы ушли», — с грустью сказал трубочист. Стоило беспокоиться. «Вы что-то загордились с тех пор, как разбились?» Сказал старому китайцу как-то обер-унтер-генерал-комиссар-сержант Козлонок. «А мне кажется, тут гордиться особенно нечем. Что же, отдадите вы за меня вашу внучку или нет?» Трубочист пастушка с мольбой взглянули на старого китайца. Они так боялись, что он кивнёт, но он не мог, хоть и не хотел в этом признаваться. Не очень-то приятно рассказывать всем и каждому, что у тебя в затылке заклепка. Так фарфоровая парочка и осталась стоять рядышком. Пастушка и трубочист благословляли дедушкину заклепку и любили друг друга, пока не разбились.